Горяний бульон с галуэтой, рис со свининой, чай. Разогреты таблетками сухого спирта, кушаются отлично. Ахмед подсовывает вторую плитку: сухофрукты, шоколад. Не отказывайся, брат. Я сладкое не очень, а ты любишь. Спасибо. Дэев вытираем грязные руки специальными гигиеническими салфетками. Вот, после еды это хорошо. Не вздернуть бы ещё. Расслабуха полная. Наверное, уже вечер. Фокусируясь на часах. 12:47. Только миновал полдень? Да. Время в подземелье вещь относительная. Очень в тему. Слышу голос командира. Есть предложение качественно передохнуть. Поспим часов в 5, наберёмся сил, бежим дальше. Глядишь, повезёт к Емалькину. Я за. Присоединяйся. И я тоже. На этот раз коврики стелятся вплотную. Я посередине, чувствую тёплый бока друзей. Сверху ложатся куртки. Наверное, очень помогают лекарства наших учёных. сразу проваливающийся матовый жемчужный полог. Искри друзья совсем рядом. Одна бодрствует, другая горит ровным светом сна. Перламутровая дымка на мгновение мелькает сверху. Отстранённо понимаю, это Ахмед поправляет сверху куртки, укрывая меня плотнее. Махмед. Временное имя, не настоящее. истинное другое я почти читаю его в золотом блеске искры желание разобрать встреча с звучащим законом внутреннее рано хорошо подожду и опять пробуждение стремительно смывает воспоминание о необычном сне зато после пристойного отдыха улучшились настроение и самочувствие Появилась твёрдая уверенность, скоро выйдем. Предчувствия не подвели. Попахивающий бурный поток свидетельствовал: шансы есть. Так оно и оказалось. Пробравшись через лабиринт низких пещерок, очутились в угловатой протяжённой щели. От стены до стены метра 2. Но высота, наверняка, её прорезали сточные воды. кречущие метры в десяти от нас настоящим водопадом ну и как взбираться командир достаёт из моего рюкзака последнюю верёвку обвязывает вокруг пояса примерившись сильным толчком отправляет тело вверх да это мастер-класс с ловкостью леопарда Ахмед взбирается по неровным стенам Иногда в сужениях, проходя на манер джекичана, опираясь руками и ногами. Мы снизу стараемся подсветить маршрут. Небольшой передых, ещё рывок, и командир скрывается за краем. Получилось? Дав на уши генераций звучит. Отлично, парни, есть выход. Ждите, сейчас закреплю верёвку. Ещё метров 10 шнура уходят наверх. Готово. Темаль, привязываю рюкзаки. Понял, есть. Хидрый морским узлом принаитываем, поклажу к шнуру. Главная тонкость не в конце верёвки. Смысл прост. Пока командир тянет с вещью, мы, придерживая наш кусок, не даём рюкзакам биться о стены. По крайней мере, больше половины пути. Вещи переваливается через край, звучит подтверждающие норма. Меркает отцвет фонаря, раскручиваясь маток падает назад. Давай, Искандер, цепляйся. Кемаль помогает, тщательно проверяет узел. Готов. Если командир думал тянуть меня как мешок с картошкой, то он здорово просчитался. Старый больной офицер Совсем недавно был боцом Дельты, и пусть с годами силы у тела не те, но альпинистские навыки сохранились. Конечно, очень к ко двору пришлася помощь, большую часть веса тела взял на себя умело выбирающий шнур напарник. Руководя их этим довольно быстро оказываюсь наверху. О, привычный кирпичный туннель почти как тот, из которого мы провалились к слову сухой. Сточные воды текут на противоположном конце провала. А верёвка, привязанная к перегораживающей проход ржавой стальной решётке. Геваюна препятствие. Пройдём. Даже не сомневайся. Снова поток летит вниз, чуть позже звучит радостное: "Давай, парни!" четыре руки помогаем нашему здоровяку. Вот и он. Фу, блин. Ненавижу эти щели. Два раза чуть не застрял. Чуть не считается. Пойдём, прикинем, как идти дальше. Рассмотрев решётку, подёргав толстые прутья, Кемаль даёт заключение. Пережигаем здесь, здесь и в этом месте, а там я отогну. принимается. Оказывается, в рюкзаке командира имелся специальный пиротехнический набор сапёра. Серебристые колбаски опоясывают прутье, вставляются отрезки бигфордового шнура, поджигается. Штаф рядом к слепящему и громко позвенившему шипящему пламени ожидает окончания процесса. Хм, быстро. Как оказалось, и качественно. На месте прутьев торчат раскалённые, оплавленные обглодыши. Ничего себе, температурка. Командир довольным поднял наверх указательный палец. Тяга. Верно? Запах пережжённого металла заметно слабеет, дым уходит на ту сторону решётки. Подобрав удобное положение, Gemol, слабо играющий, отгибает солидный кусок решётки. Вот те сила. Bienvenidos, compañeros. Перебравших за нами на ту сторону, уперевшись ногами в прутья, здоровяк возвращает кусок в исходное положение. Логично, если решётку ставили, значит, для чего-то она была нужна. Например, преграждать путь мутантам из карстовых пещер. В аналогией в голову приходит интересный вопрос. Озвучиваю его. Парни, не пойму одну, сколько бродим, крыс не видел. Дерьма их валом, а сами зверушки только в дохлом виде попадаются. Напарники смотрят друг друга в глаза, словно подбирая ответ. Хрен его знает, Искандер. Сами удивляемся. Да опять же, нету, ну и слава богу. Не люблю я их. Не ливаю. Это согласен. Но ответке Маля прозвучал как-то неубедительно. Ставлю зарубку в памяти. Долго раздумывать над странностью похода не пришлось. Вновь ударил знакомый вызывающие самые мрачные мысли, тошнотно-сладкий запах. Мать дошло и до напарников. С самыми погаными предчувствиями идём вперёд. Сморрад резко нарастает, дышать уже нечем. Противогазы. Верно. Эластично отдающая тальком резина надёжно отделяет отравленный воздух. В свете фонарей Появляются уходящие вверх толстые стальные скобы, а под ними 11 тел, точнее, обглоданных крысами скелетов. Тонкие косточки, остатки волос, клочки одежды это снова девушки, две совсем малышки. Луч фонаря командира следовал вдоль скоб, упираться в края огороженной площадки. Понимаю я, их сбрасывали оттуда. Осторожно перешагивая, добираемся до лесенки. Первым идёт Кемаль. Куртка расстёгнута, выглядит рукоятка АПС. На мгновение исчез, выглянул Маша другой. Тяжёлая взрывобезопасная дверь преграждает путь. С нашей стороны кремольера снята. Пошевелилось привода Здоровья тихо констатируют. Заблокировано. Но не всё так плохо. Влево уходит узкий бетонный козырёк, заканчивающийся хорошечной площадкой перед электрическим щитом. Прижавшись к стене, Ахмед переходит туда. Рывок, фомки, соскрежетом открывается секретный вход. Есть путь. Закрыв за собой потайную дверь, снимаем противогазы. Несмотря на запах пыли, заметно, что здесь имеется вентиляция. Воздух намного свежее туннельного. Прислушиваемся. Слышны невнятные голоса.